Голова 335 -я. Ты смеёшься надо мной? Клан Цзэн расцвёл благодаря Цзэнхунтану и пришёл в упадок из-за кончины Цзэнхунтана, но последователи Цзэнхунтана распространились по всей стране. Хотя в настоящее время клан Цзэн был тише воды ниже травы, никто не смел недооценивать его. Даже Цзэцю Юнцэ, которого в прошлом прозвали психом Цзэцю, не прибегал сюда ради сумасшедших выходок. А сейчас и подавно он бы не решился на такое. Поэтому, столкнувшись с прямым торговцем, Цзэ Цзэ вынужден был беспомощно вытручить глаза и сердето достать свою банковскую карту. «Не надо». Цзэ остановил его. «Я просто спросил цену. Мне не нужна эта вещь, да и не стоит она 10 миллионов». Продавец не врал. В этом чёрном деревянном амулете действительно содержалась кое-какая энергия. Это не была подделка. Но вещь уже была повреждена. Цзэ спросил только из любопытства. Если бы цена была разумная, он бы ещё подумал насчёт покупки. Десять миллионов – просто насмехательство. Цзуэй не собирался строить из себя простофилю. Цзуэй почесал голову. «Правда не нужна?» Цзуэй рассмеялся. «Если бы я действительно хотел, то не то, что за десять миллионов, даже за сто миллионов согласился бы купить». «Тоже верно». Цзуэй, поразмыслив, пришёл к выводу, что Цзуэй в самом деле не испытывает недостатка в деньгах, и при желании готов заплатить высокую цену, а продавец скрестил руки на груди с видом, который как бы говорил: "Я вижу, что вы двое сговорились между собой". Однако Зои Цзуи и Зацинь больше не обращали на него никакого внимания. Сделав один круг по двору и ничего не купив, они вышли в сокровищницу. Эта древняя постройка состояла из пяти этажей, на каждом из которых были установлены прилавки. Здесь продавались по-настоящему элитные товары. Чем выше был этаж, тем дороже стоили вещи. И тем сложнее было туда попасть. Золотая веб-карта от Цзы Юнзе позволяла попасть максимум на четвертый этаж. Он предпочел отвезти Цзы И сразу на четвертый этаж. Здесь в общей сложности было девять прилавков. Выставленные на продажу товары были закрыты подборнистиклом. Клиент мог ими любоваться только через стекло, а трогать их разрешалось только тогда, когда будет оговорена цена. Когда Цзы И вместе с Цзы Юнзе поднялся на четвертом этаже, присутствовало всего лишь двадцать лишним клиентов. Они либо спокойно любовались товарами, либо шёпотом торговались с продавцами, здешняя атмосфера была совсем иной, чем во дворе. Лицо Зои слегка дрогнуло. В тот миг, когда он вошёл сюда, пространственное кольцо на его безымянном пальце правой руки начало нагреваться. У Зои было два пространственных кольца. Кольцо с большой вместимостью он принёс из мира Сардии. Оно состояло из базового пространства на сто кубических метров и избыточного пространства, которое было ещё в десять раз больше. Хранившиеся в базовом пространстве вещи были в максимальной безопасности, не разлагались и не портились с течением времени. А избыточное пространство не годилось для долговременного хранения и было довольно нестабильным. Мясо бычеголового демона Цзуи хранил в базовом пространстве, а джип, мотоциклы и предметы повседневного использования размещались в избыточном пространстве. Кольцо с такой вместимостью в мире Сарди уже считалось бы первоклассным пространственным предметом. Другое кольцо было изъято у чердей Адлера, Она была значительно меньше по вместительности и использовалась Дзуи для хранения оружия и доспехов. Помимо различия во вместительности, сардийское кольцо обладало множеством свойств, одной из которых была эволюция. Если найти материал с тем же свойством, можно будет увеличить вместительность кольца. Кольцо Адлера не обладало таким свойством, сейчас среагировало именно сардийское кольцо. Эдзуи понимал, что это значит. Он немедленно пронёсся взглядом по прилавкам, в чёрных глазах замерцали бесчисленные звёздочки. Было бесшумно активировано духовное зрение. Всего за три секунды Цзюю установил цель. Он без колебаний направился прямо к цели и вскоре уже стоял перед прилавком. На прилавке было пять стеклянных колпаков, под которыми лежали пять разных по размеру метеоритов. Цзюю ставился на самый большой метеорит. Этот метеорит был чуть больше гусиного яйца, его расплавленная поверхность была тёмно-коричневого цвета, виднелись углубления, образовавшиеся во время вхождения в земную атмосферу. Рядом стояла маленькая табличка, на которой указывались место и время нахождения метеорита, его вес и размер. Цзуи только недавно подошёл, а кольцо на правой руке уже обжигало его. Он спросил находившегося рядом торговца. «Сколько стоит этот метеорит?» Продавцом был плешивый старик в холшевой одежде. Ранее, пока Цзуи рассматривал метеорит, он рассматривал Цзуи. Услышав вопрос Цзуи, Он с улыбкой показал три пальца. Цзуи, не понимая, что это значит, посмотрел на Цзююнзе. Цзююнзе, тихо кашлянув, отвёл Цзюю в сторону и шёпотом сообщил. «Этот старика наглый тип. Он запрашивает 30 тысяч?» «30 тысяч?» Цзуи недоумевал. «Так дёшево?» «30 тысяч за один грамм!» Цзююнзе поспешил объяснить. «У нас сейчас в стране цены на метеориты резко возросли. Этот метеорит довольно неплохой» но стоит максимум 5-6 тысяч за грамм. Старик торгует здесь больше двух лет, но так ничего и не продал. Всё ждёт, когда кто-нибудь клинет на его завышенные цены. 30 тысяч за один грамм. На табличке, которую только что видел Зуи, был указан вес 2,76 килограмма. Получалось, что метеорит стоит больше 80 миллионов. Дзецюн Цююнзе продолжал. «Если нравятся метеориты, я помогу вам купить их за границей, выйдет намного дешевле». Дзу и улыбаясь, похлопал Цзуинзе по плечу. «Спасибо». Повернув голову, он обратился к продавцу. «Договорились». «Что?» Прищуривший глазенки старик от удивления чуть не уронил челюсть на пол. «Что вы сказали?» Цзуи холодно произнёс. «Я говорю, что покупаю». Старик выпучил глаза. «Я только что имел в виду тридцать тысяч за один грамм. Этот метеорит весит два и семь шесть килограмма. Его цена составляет восемьдесят два и восемь миллиона». Его довольно громкий голос привлёк внимание окружающих клиентов. «Я в курсе». Цзуи кивнул и достал свою банковскую карту, сказав. «Готов перевести деньги». Старик, впившись взглядом в банковскую карту, невольно проглотил слюни. Когда он установил, что Цзуи не шутит, его глазёнки хитро забегали. «Цена в долларах!» Цзуи тотчас помрачнел. Хотя было очевидно, что старик запрашивает слишком высокую цену, Цзуи не стал с ним торговаться, потому что внутри этого метеорита содержались все необходимые ему вещи. Цена не имела значения. Однако старик продолжил наглеть и уже поднял цену в 6-7 раз. Такое Цзуи не мог стерпеть. Для него несколько сотен миллионов были ничто, но он как воин святого ранга никому не давал издеваться над нём. Стоило паладину разгневаться, как атмосферное давление на всём этаже резко упало, от чего у всех перехватило дыхание. Никто не смел что-либо сказать. Оказавшийся первым под ударом старик чуть не вмочился, ноги задрожали, зубы застучали, на лбу выступили капли пота размером с горошину. То, что он не повалился без сознания на пол, уже можно было считать и милостью Цзои. Следующий миг Цзои убрал свою ауру, серьёзным голосом спросив «Ты смеёшься надо мной?»